Некоторые удавы в процессе удушения так запутывались в собственных узлах, что потом приходилось тратить много времени на их распутывание. Один удав настолько запутался в собственных узлах, правда он душил довольно крупную обезьяну, что его так и не удалось распутать. В тяжелом состоянии удава доставили ко дворцу, то есть келье пустынника, где его осмотрели врачи,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 не самоцель. После этого был разработан ряд классических петель удавок, и случаи запутывания удавов в собственных узлах значительно сократились. Первые сведения о новом поведении удавов сначала никого не беспокоили. Те кролики, которых удавам удалось задушить, естественно, ничего не могли рассказать своим собратьям, а те, возле которых тяжело и неловко шлепались удавы, Ничего не могли понять. Кролики сначала смеялись над этими случаями и даже довольно долго считали, что удавы на них кидаются из деревьев, стараясь оглушить их собственной тяжестью, раз уж гипноз не действует. Потом до короля дошли слухи, что недалеко от зеленого холмика, где по воскресеньям возжигался неугасимый огонь в память о задумавшемся,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 Горько усмехнулся король. — А как ты разгадал знамени? Не успел старый мудрый кролик придумать ответ, как в кабинет короля вошел его секретарь что-то шепнул на ухо. — Веди, — сказал король, заметно оживившись. Через мгновение в кабинет короля ковыляя вошла истерзанная крольчиха. — Рассказывай, — приказал король. Вот что рассказала крольчиха. Оказывается, она паслась на границе между джунглями и пампасами, когда на нее неожиданно напал удав и, обвив ее кольцами, стал душить. и с большим трудом удалось вырваться из его объятий и убежать. «Гипнотизировать не пытался?» — спросил король. «Какой там гипноз?» — закричала крольчиха. «Я такой боли в жизни не знала. Вот, вывихнул мне лапу». «Так», — сказал король, —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 «Зачем тебе начальник охраны, когда ты... все?» «Успокойся», — отвечал король. «Я только сделал необходимое обобщение. Оповестить кроликов о страшной опасности, нависшей над ними. Кто говорил, не надо развивать свою природу?»